Глава 27. Адиль. Париж, декабрь 1941 года. Клара де Шамбре, наша новая директриса, помогала основывать американскую библиотеку в Париже в 1920 году. Вместе с Эдит Уортон и Энн Морган она стала одной из первых попечителей. Графиня не только написала несколько работ о Шекспире, но и перевела его пьесы на французский. У нее был тот же издатель, что и у Хемингуэя. А недавно, в эти последние месяцы, она постоянно искала пожертвователей, чтобы покрыть расход библиотеки, от угля до заработной платы, и постоянно писала письма, чтобы уберечь от нацистских властей Бориса и сторожа, которых могли отправить на работу в Германию как часть плана очистки. А я тревожилась, что ее могут арестовать как заметную иностранку. Устала стола и я поделилась своими страхами с Борисом и Маргарет когда Борис выдавал Мадам Симон очередной журнал «Харперс Базар». Он сказал, что Клара вышла за графа Альдебира де Шамбре, французского генерала, еще в 1901 году. У нее было двойное гражданство, так что она не могла считаться союзницей врага. И как раз в этот момент в зал ворвался месье Денерсиа, а за ним спешил мистер Прайс Джонс. «Японские камикадзе ударили по Перл-Харбору!» – закричал месье. «Мы столпились вокруг него». «Что еще за камикадзе?» — спросила Маргарет. «И где этот Перл-Харбор?» «Японцы атаковали американскую военную базу», — перевел для нее мистер Прайс Джонс. «Значит ли это, что Соединенные Штаты начнут воевать?» «У меня на миг вспыхнула надежда, что Германию скоро разобьют». «Мы думаем, да», — кивнул месье ден -Рся. «Американцы уничтожат нацистов», — воскликнула я. «Вряд ли они окажутся хуже французской армии». Заметила Маргарет. Я вскинула голову. Да как Маргарет смеет критиковать солдат вроде Реми, когда сама одна из первых сбежала из Парижа? Британские силы определенно поспешили отступить на свой островок. Мы с Маргарет уставились друг на друга, и я ждала, что она возьмет свои слова назад. Нам не стоит рассуждать о политике. Наконец, произнесла она. Маргарет протянула мне оливковую ветвь мира но не извинения. Я постаралась не злиться. Она не хотела выглядеть бестактной. Боясь сказать что-нибудь такое, о чем потом пожалею, я поспешила к пишущей машинке в задней комнате в надежде, что работа над бюллетенем меня отвлечет. До оккупации я бы сделала 500 копий на нашем множительном аппарате, но при почти полном отсутствии бумаги я теперь вывешивала на доску объявлений лишь один единственный экземпляр. Мистер Прайс Джонс сбежал следом за мной и сел рядом. Вы и так стучите, что вас слышно в читальном зале. Я показала на ленту в машинке. Она такая старая, что буквы становятся все бледнее и бледнее. А я подумал, что вы, возможно, работой сгоняете гнев. То, что Маргарет сказала о французской армии, было не слишком учтиво. Она, конечно, ничего такого не имела в виду, но это задевает. Я прикрыла пальцами клавиши R, E, M, И так скучая по своему брату и зная, что он хорошо сражался. И Маргарет тоже это знает, просто она иногда говорит, не подумав. Все мы так делаем. Мне необходимо было какое-то интервью для ежемесячного бюллетеня. А что вы любите читать? Какие книги цените больше всего? Честно. Я слегка наклонилась к нему. Может, он сейчас признается, что читает скандальные романы? «Всего лишь на прошлой неделе я избавился от всего моего собрания». «Что? Отказываться от книг все равно, что отказываться от воздуха?» «Я уже отдал должное Софоклу, Аристотелю, Мелвилу и Готтерну, книгам, подаренным мне университетом и моими коллегами. Я достаточно времени провел в прошлом, теперь я хочу жить в настоящем». Скотт Нэнси Митфорд, Лэнгстон Хьюз. «А с вашими книгами вы что сделали?» «Когда я услышал, что все собрание профессора Коэн разграбили, я уложил свои книги в коробки и отдал ей. Кража книг — все равно что осквернение могил. И хотя мистер Прайс Джонс дал понять, что был доволен, отдав то, что собирал всю свою жизнь, я почувствовал, что причина тут другом». Он расстался со своими книгами, потому что профессора вынудили расстаться с ее библиотекой. Я напомнила себе, что есть люди, у которых проблемы серьезнее и болезненнее моих, но все равно продолжала дуться на Маргарет. Корреспонденция военнопленных. 12 декабря 1941 года. Дорогая Адиль, знаешь, как я догадываюсь, что ты не обо всем мне пишешь. Ты давным-давно не жаловалась на попа, и ты почти не упоминаешь о поле. Возможно, тебе кажется, что ты не можешь писать о нем, потому что со мной рядом нет Битси. Но ты ошибаешься. Мне как раз хочется узнать о том, как взрывается Папай, как сплетничает маман. Мне хочется знать о том, что ты влюблена. Расскажи, что ты на самом деле чувствуешь, не думая о том, будет ли мне это тяжело. Твоя честность нужна мне так же, как твоя любовь. Обладать лишь частью тебя, ощущать цензуру в каждом предложении, просто убийственно. Мы не вместе, но мы не должны отдаляться. Битси тоже колеблется в своих письмах. Да и я... Мне хочется оградить тебя. Я не хочу, чтобы ты знала. И я хочу, чтобы ты знала. Здесь очень тяжело. Мы голодны, мы устали. Наши головы склонены, наша одежда истрепана. Мы тоскуем по дому. Мы боимся, что наши возлюбленные нас забудут. Мы плачем, когда думаем, что никто этого не услышит. Но что нас беспокоит больше всего, так это слово «пленники». Оно ассоциируется с преступниками. Но мы только сражались за свои убеждения и свою страну. А теперь... По периферии нашего зрения всегда висит колючая проволока. Люблю тебя, Реми. 20 декабря 1941 года. Милый Реми, я постараюсь ничего не утаивать. Мы с Полем сбежали с под наблюдением Аман. Он нашел для нас какую-то пустую квартиру для дневных свиданий. Мы украсили будуар моими книгами и его зарисовками Британии. Здесь нет отопления, мы ужасно мерзнем, но оно того стоит. Я никогда не думала, что может быть занятие увлекательнее чтения. Германия объявила войну Соединенным Штатам, и американцы во Франции теперь вражеские союзники. И я боюсь, что нацисты закроют нашу библиотеку навсегда. Хотя все служащие стараются делать вид, что ничего не происходит, мы устали и напуганы. Двигаемся, как заводные игрушки. Иногда я начинаю злиться без причин. Иногда мне трудно думать. Иногда я не знаю, что думать. В любом случае мы ждем рождественской вечеринки. Графиня сказала, что мы можем привести родных, если они высшего сорта. Так что я пригласила маман и тетю Евгению. Папа не может прийти, у него какие-то встречи. Поэтому я на него и не жалуюсь. Он почти не бывает дома. Люблю тебя, Адиль. Аромат горячего вина со специями, приготовленного Борисом, плыл по всей библиотеке. Камень потрескивали каштаны. Битти помогала детям вырезать украшения для елки из старых каталогов. Мы с Маргарет нашли в кладовой яркие красные ленты и украсили читальный зал. «У меня в квартире холодно», — сказала Маргарет. «Я могла бы использовать несколько этих заплесневелых книг в качестве дров». Я инстинктивно схватила какой-то роман и прижала его к груди. Я бы скорее замерзла насмерть, чем уничтожила хотя бы один томик. Многие из этих книг были присланы из Америки для солдат во время Великой войны. Их читали в окопах и полевых госпиталях. Они приносили покой и помогали убежать от реальности. «Да я шучу», — рассмеялась Маргарет. «Ты ведь понимаешь». «Конечно». И все равно говорить так было ужасно. Я ушла в уголок, баюкая портрет Дриана Грея, 823. Я вдохнула слегка пыльный запах книги, воображая, что это смесь запахов пороха и окопной грязи. Всякий раз, когда я открывала потрепанную книгу, мне нравилось думать, что я выпускаю на свободу дух какого-то солдата. «Привет, старина!» — шептала я. «Тебе теперь ничто не грозит, ты дома!» «Разговариваешь сама с собой?» — подразнила меня Битти. За ней появились Маман и Евгения. «Значит, вот где ты работаешь!» — произнесла Маман. «Здесь не так мрачно, как я ожидала». «Вы что же думали, будто она трудится в угольной шахте?» — хихикнула Евгения. Маман весело хлопнула ее по руке. Каждый из пришедших принес какой-нибудь деликатес, которых теперь было так мало. Стоили они чудовищно дорого. Их добывали либо на черном рынке, либо у деревенской родни. Нежный сыр-камамбер, корзинка апельсинов. Евгения поставила на стол тарелку паштета из гусиной печенки. Они с маман приготовили его из гусиных потрохов, которые Поль привез из Британии. В комнате все затихло, когда появилась графиня в горностаевой накидке под руку с мужем седовласым джентльменом в смокинге. Даже без медалей на груди было ясно, что он генерал. По его осанке, потому как он окинул гостей холодным взглядом, словно это были его войска. Устала с закусками, мадам Симон загнала в угол Клару де Шамбре, многословно объясняя ей, как соорудила шляпку-сюрбан из старого купального халата. Графиня бросила на мужа взгляд, призывая его на помощь, и генерал, как послушная комнатная собачка, поспешил увести ее. «Он командовал солдатами на двух континентах», — сообщил мистер Прайс Джонс. «Но в том, кто командует теперь, сомнений не остается», — заметил мисс Денерсиа. «Генерал встретился со своим Ватерлоо. «Встретился с Ватерлоо. «Он женился на ней». «Поль увел меня в мою любимую секцию стеллажей, к 823, где мы присоединились к Кэти и Хит Джейн и Рочестеру. «Ты женщина всей моей жизни», — сказал Поль. «Твое лицо я хочу видеть, когда просыпаюсь, и его же я хочу целовать перед сном. Все, что ты говоришь, так интересно. Мне нравится слушать об осенних листьях, что хрустят по твоими ногами, о нервных читателях, которых ты успокаиваешь, о романах, которые ты читаешь в постели. Я могу доверить тебе свои самые тайные мысли, рассказать о любимых книгах. И больше всего я хочу, чтобы наши беседы продолжались. Ты выйдешь за меня замуж». Предложение поля походило на безупречный роман, конец которого предсказуемо все равно почему-то удивляет. Я услышала голос матери, донесшейся из читального зала. «Куда ушли и Адиль?» И ответ Евгения. «Ох, ну хоть раз оставь их в покое». «Мне хочется в ту квартиру», — прошептала я. «Наш розовый бодуар». «Я тоже хочу побыть наедине с тобой, вот только...» «Только что?» Кадык Поле нервно дернулся. «Мы не должны прятаться, это неправильно. Я не уверен, как долго я еще смогу». «Папа не узнает». «Почему ты сразу переводишь все на отца?» «Я не перевожу». «Давай не будем спорить», — попросил он. Погладив его по щеке, я всмотрелась в те перемены, которые произвела на его лице война. Под глазами поля залегли темные круги, у рта появились горестные морщинки. Вообще так много всего изменилось. Мне хотелось, чтобы кое-что оставалось прежним. Моя работа в библиотеке, наши дневные свидания. Именно ты помогаешь мне пройти через эту войну, — сказал Поль. Справляться с моими обязанностями. Я хочу, чтобы мы были вместе. Да, любимый, когда вернется Реми? Поль хотел что-то сказать. Может, я люблю тебя, может, я не хочу ждать. Но я стала его целовать, и его слова потерялись под моим языком. Он прижал меня к груди. Мои руки скользнули под его куртку, под свитер, к тепло его кожа. Наши друзья в зале запели «Сайлент Найт», но мы с Полем не разъединились, и наши глаза не видели ничего, кроме нашей страсти. Мои родные продолжали считать дни плена реми когда 1941 год перешел в 1942, 12 января. «Дорогой реми только тебе я могу сообщить об этом. Пол сделал мне предложение. Мы обвенчаемся, когда ты вернешься домой. 20 февраля. Милый не ждите меня, будьте счастливы сейчас». 19 марта. Милый Реми, у нас Маргарет не осталось чулок, так что мы посыпаем ноги бежевой пудрой. Бисси считает, что это безумие. 5 апреля. Милый Адиль, Бисси права, спасибо за посылку. Как ты догадалась, что мне хотелось почитать Мапасана? Все теперь должны были регистрироваться. Домохозяйки, чтобы получать продукты, иностранцы и евреи в полиции. Но хотя мистер Прайс Джонс каждую неделю должен был ходить в комиссариат, Маргарет там не было ни разу. Я видела на стенах домов буквы «Ви» — «Победа над фашистами», но видела и надписи «Долой евреев». Маршал Петен, герой Первой мировой войны, назначенный главой государства, переделал французский девиз «Свобода, равенство, братство» в «Работа, семья, отечество». Это воспринималось парижанами как «напряжение, гнев, сопротивление». Мы с Полем шагали в тени листвы по Элисейским полям мимо кафе, заполненных нацистами и их вульгарными подружками. У солдат хватало немецких марок, чтобы покупать им пиво и разные безделушки вроде браслетов и румян. Эти мужчины вернулись с Восточного фронта и хотели забыть о войне в компании милых одиноких парижаночек. Я не винила этих девушек. Кому не хочется танцевать 18 лет? А матери нуждались в том, чтобы им помогли оплачивать счета. Их мужья были убиты в сражениях или сидели в лагерях для военнопленных. Женщины продолжали жить как могли. И все же рядом с ними я ощущала себя плохо одетой старухой. Я пощипала щеки, чтобы они чуть-чуть порозовели, и напомнила себе, что теперь модно быть оборванкой. Я могу лишь мечтать о том, чтобы подарить себе какие-то драгоценности. Оль хмуро посмотрел на парочки, но не в состоянии преподнести тебе хоть что-то такое, чего ты заслуживаешь. Это чертовски унизительно. Мои чувство никакого отношения не имеет к побрякушкам. Но эти девки получают все, у нас нет ничего. Они же просто шлюхи, они... Грубость совершенно ни к чему. Они должны стыдиться, ложась под этих проклятых фрицев, отдаваясь врагам. Мне бы хотелось преподать им такой урок, какого они никогда не забудут. Он шагнул в сторону солдат и их девиц Зубы поле были стиснуты, кулаки сжаты. Он был не похож на самого себя. И впервые меня испугал. «Только не лезь в драку, оно того не стоит». Я схватила его за руку и удержала на месте. Солдат стал невозможно избегать. Они заполняли наши любимые кафе, устанавливали все больше и больше пропускных пунктов на наших улицах. Трудно было предугадать, где они появятся. По дороге на Монмартр, относя научные труды доктору Сангер, я прошла через металлическую баррикаду, которой здесь не было еще днем раньше. Один из солдат схватил мою сумку и вывалил ее содержимое на землю. Я поморщилась, когда тяжелые книги ударились о тротуар и раскрылись. Солдат взял одну и попрошил страницы. Возможно, он искал какие-то тайные коды или нож, спрятанный в переплете. А может быть, ему просто было скучно. Посмотрев на заглавие, он ухмыльнулся. «Мадемуазель читает труды по физике». После моих уроков физики в лицее прошло много времени. Если бы он задал какой-то вопрос, я оказалась бы в затруднении. Я могла сказать, конечно, что это для кого-то из моих соседей, или сама задать вопрос... «Вы считаете, что женщины должны читать только книги по вышивке?» Он отдал мне сумку и велел собрать книги. Вернувшись в библиотеку, я попыталась предостеречь Маргарет, но она отказалась осознавать опасность, грозившую ей даже тогда, когда мы складывали в коробки книги, предназначенные для лагерей интернированных, где сидели иностранцы вроде нашей Мисс Уэт и хозяйки книжного магазина Мисс Бич. «Ты зарегистрировалась, полиция?» Спросила я ее в десятый раз. «Я чувствую себя француженкой, и этого мне достаточно», ответила Маргарет, аккуратно укладывая приключения рождественского пудинга Агаты Кристи поверх тайной глубинного пирога Джулия Стюарт. «Может, тебе следует уехать к Лоренсу в свободную зону? Вряд ли это понравится его любовнице». «Любовница?» «Нет, такого не могло быть!» Я стала вспоминать наши разговоры, отыскивая пропущенные мной намеки. Маргарет говорила, что Лоуренс там с неким другом, и я восприняла это буквально. Маргарет никогда не упоминала о том, что получала письма от мужа, никогда не говорила, что скучает по нему. Я почувствовала себя просто дурой. Я болтала о Поле, в то время как Маргарет молча страдала. Я умела читать книги, но не умела читать людей. Я знала, что наличие любовницы может привести к разводу, и встревожилась, что Маргарет... Может, перебраться в Лондон или того хуже исчезнуть, как тетя Каро. Я, должно быть, выглядела в этот момент смитенной, потому что Маргарет коснулась моей руки. Дипломатические отношения между Францией и Англией прерваны, — сказала она. Он остался из-за нее. Мы с Лоуренсом живем разными жизнями. Это не то, чего я хотела, в особенности из-за Кристины, которая никогда не видит отца. Но я это приняла. Он просто идиот. Он должен быть идиотом, если не видит какая-то милая и храбрая. Маргарет боязливо улыбнулась. Никто другой не видит меня такой, кроме тебя. Я сжала ее пальцы. Ты думаешь, он захочет развестись? Пары вроде нас не разводятся, мы существуем с грехом пополам. Значит, ты останешься? Я никогда не покину библиотеку. Обещаешь? Это для меня легче легкого. Я рада, что ты будешь здесь, но я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Вдруг тебя арестуют, как мисуэт. «Пожалуйста, подумай о том, чтобы заглянуть в комиссариат. Это ведь теперь закон?» «Не все законы подразумевают, что им обязательно надо повиноваться». Маргарет осторожно высвободила руку и опустила крышку на коробку с книгами. «Вопрос решен».